Глава одиннадцатая. Впервые я видел здесь беспорядок. Всюду были разбросаны какие-то бумаги, валялись два стула, видимо, о них и запнулся Яков Моисеевич, когда спешил ко мне. А еще в гостиной сидел Мойша и что-то пересчитывал, перекладывая из одной коробки в другую. «Я говорил правду, у нас учет», — пожал плечами торговец, а затем показал мне проходить в кабинет. Мойша даже не обратил на нас внимания, продолжая считать. Хм, не ожидал, что задержусь у Каца на шесть часов, но чтобы разобраться со всеми делами, что нас теперь связывали, этого оказалось даже мало. Большую часть этого времени мы занимались трофеями и их оценкой. Здесь меня больше всего интересовало снаряжение, полученное во дворце Йондо. Для своих я уже все выбрал и отложил. Как раз вечером собирался выдать всем новое снаряжение, если камень успеет его подогнать. Так вот, Яков Моисеевич не взялся самостоятельно пытаться оценить это снаряжение. Он сказал, что его навыков в этом деле недостаточно, а обманывать меня и занижать цену за качественный товар он не хотел. Хотя он наверняка просто не хотел продешевить во время перепродажи, поэтому сам сперва так долго изучал все снаряжение. А после выдал такой вердикт. Оставил все снаряжение, что хотел продавать у Катца, Он обещал, что уже на этой неделе прибудет достаточно квалифицированный оценщик. После этого я и получу деньги. Уверен, что обманывать и специально для меня занижать цену Кац не станет. Слишком ему нужны хорошие отношения между нами. Здесь выгоду получаю не только я. Пожалуй, Кац и его фирма выигрывают намного больше от общения со мной. Вот и сейчас, после того, как разобрались со снаряжением, я уже по старой привычке вывалил мифриловые слитки прямо посреди кабинета. А рядом с ними появилась еще одна горка, на этот раз из золота. А потом потребовалось другое помещение, чтобы вместить в себя все, что я хотел продать. Денег я не стал брать. Они пойдут на закупку товаров в мой магазин, его перестройку и рекламу, Будем делать самое востребованное место в шестом форпосте. Также обсудили наши совместные предприятия в Корее. Покупатели на товары из силы уже были, теперь оставалось только доставить эти товары на землю. Все необходимое уже сейчас находилось возле подземелья, но без меня туда никто не рисковал заходить. Астарот уже успел здесь подсуетиться, и теперь зона с порталом стала запретной. Там круглосуточно дежурят военные и отряды с корпуса. Очень странно, что об этом я узнаю от Якова Моисеевича, а не от самого Астарота. Он даже и не думал мне ничего говорить. Ну и ладно. Главное, что смог разобраться в этой проблеме и без меня. Хотя можно было бы подождать, пока кто-нибудь не сунулся в портал. Чтобы все поняли, что не стоит этого делать. Что по ту сторону портала их ждет только смерть. Когда я уходил, Мойша сидел на том же месте и продолжал что-то пересчитывать. Сдается мне, что парень уже давно свалил, а для отца оставил эту иллюзию. Не стал его сдавать. Уверен, что Яков Моисеевич и сам вскоре обнаружит подлог. С финансовыми делами было покончено. Теперь необходимо зайти в гости к камню и посмотреть, как у него идут дела. Да и подарки у меня имелись. Не только новая партия руды... Ну и отличные кузнечные инструменты. Понятия не имею, для чего они нужны были Йонду, но я решил, что камню они точно понравятся. Все инструменты были сделаны из плавами мифрила и адамантия, а еще они были зачарованы. Понятия не имею, какой эффект давало зачарование, но думаю, что камень сможет разобраться с этим всяко лучше меня». В кузне стоял грохот, перемежающийся с отборной руганью, что щедро лилась из уст камня. Но, к моему удивлению, он был не один и переруговался с еще каким-то мужиком, чей голос мне был совершенно незнаком. Я даже решил, что кто-то наехал на кузнеца и поспешил к нему на помощь. Оказавшись в кузне, застал за работой кузнеца и его подмастерья. По-другому назвать мужика, который скакал по кузне, словно кузнечик, и помогал камню я не мог. Лицо мужика показалось мне знакомым, вот только я никак не мог вспомнить, где же я его видел. Мужик не сразу меня заметил, носясь по кузне, словно угорелый, а про камни и вовсе говорить нечего. Кузнец был полностью сосредоточен на работе, и ему не было дела больше ни до чего. Он стучал небольшим молотком по раскаленному металлу, делая из него тонкую пластину. Пусть я и не разбирался в кузнечном ремесле, но прекрасно понимал, что сейчас камню нельзя прекращать работу. Поэтому ждал, когда он это сделает. Стоял в сторонке и обливался потом. Казалось, что после моего последнего посещения кузни здесь стало еще жарче словно забрался в самый горячий котел в пекле и просишь постоянно подкидывать тебе дровишек. Кузнец заметил меня не сразу, а когда увидел, просто прошел мимо, но через мгновение он уже вернулся и смотрел на меня так, словно увидел привидение, хотя я сейчас больше всего смахивал на утопленника, по крайней мере такой же мокрый, но слишком жарко тут было. «Ты как, как... раз мне нужен», сказал камень и, ухватив за руку, потащил за собой. Нагрудник готов. Необходимо его примерить и в случае чего подгонять уже прямо на тебе. Да погоди ты, еще успеем, попытался я сперва сделать свои дела, а уж потом заниматься примерками, но камень был непреклонен. Он представил мне своего помощника как наковальню. Сказал, что в одиночку создание снаряжения на весь отряд займет слишком много времени, а с помощником он сделает это намного быстрее. Понятия не имею, для чего мне об этом рассказал Камень, но все равно заверил его, что не имею ничего против. И как тут не скажешь, когда через несколько секунд на тебя нацепят нагрудник и в случае необходимости будут подгонять прямо на месте. Как-то не хотелось получить молотком или каким другим инструментом. Не для того я прошел через столько сражений с монстрами, чтобы погибнуть от неосторожного удара молотком. Но боялся я зря. Камень оказался просто асом в подобного рода подгонках. Да их практически и не понадобилось. Кузнец всего пару раз что-то постучал в районе левой подмышки, и все. Можешь забирать нагрудник. Остальное еще не готово. Слишком много времени я потратил на поиски подходящего помощника. «Вы свалили, да еще и зайцев следом, а без него найти нужного человека охренеть как сложно. Пришлось брать одного из старых знакомцев». «Это из тех, с кем ты приходил разбираться со мной», — усмехнулся я, сразу же вспомнив, где видел этого помощника. «Это было давно», — буркнул Крепыш. «У тебя еще что-то? Если нет, то мне нужно продолжать работу». «Да подожди ты». Хоть немного отдохни, загонишь себя, и тогда нам точно не видать хорошей экипировки. Придется ходить вот в этом. После этих слов я вывалил снаряжение, экспроприированное из дворца Йонда. Грохот стоял намного сильнее, чем в дяде Ване, но в кузне этот звук был к месту. Нужно посмотреть, что представляет собой это снаряжение, ну и подогнать его под ребят. Пускай пока походят в этом всяко лучше, чем полученное в корпусе. Камень схватил первый попавшийся предмет, которым оказался наплечник, и начал внимательно его осматривать. Даже достал из-за пояса какой-то инструмент и пару раз ударил им по наплечнику. М -м, вещь хорошая. Но сразу видно, что штамповка. Слишком все равно до да гладко. Так ни один кузнец не сможет сделать. Понятия не имею, кто смог подобрать...» Оборудование для такой ковки, но в любом случае работа настоящего кузнеца будет лучше. Скептически оценил качество снаряжения камень. Я же стоял и улыбался, глядя, как он едва ли не на зуб пробует качество металла. И еще как-то странно вздыхает, словно считает, что ему нашлась замена. Вот поэтому ребята походят в этом снаряжении, пока ты не сделаешь нам новое. И не вздумай экономить на материалах, я тебе еще принес. Рядом с горой снаряжения появилась вторая, поменьше. Из аккуратных слитков мифрила и адамантия. И еще немного золота. Мало ли, срочно понадобятся какие-нибудь ингредиенты, а меня не будет в это время в корпусе. Сходит и сам все купит. «Гришка!» — заорал камень, подзывая своего помощника. «Разберись тут и переложи металл на место. А мы пока с умником пообщаемся», — распорядился кузнец, и указал мне на стол, по-прежнему заваленный чертежами. «Смотрю, ты прям всерьез взялся за дело. Уже столько чертежей подготовил. Отличный подход. Не сомневаюсь, что еще немного, и ты станешь лучшим кузнецом на планете». «Что ты... значит, еще немного и стану?» «Да покажи мне хоть одного кузнеца, который сможет сделать то же самое, что я!» Я просто поднял руки, признавая поражение. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы камень успокоился. «Предложить ничего не могу, даже чая нет. Этот проглот Гришка жрет в три горла, а времени выходить за покупками у меня нет. Благо договорился в одном ресторанчике, они мне еду прямо в кузню приносят. Но это все ерунда, я, собственно говоря, о чем хотел поговорить. Решил, что будешь делать с предложением Орлова, а? А что тут решать?» «Деньги мне сейчас были не нужны, а вот разобраться с каплей – это да. И раз Александр Орлов – один из членов организации, то он нам и поможет это сделать». И додумался я до этого только сейчас. Как-то у меня совершенно вылетела из головы эта информация. Если бы не камень... «А ты можешь мне организовать разговор с Владимиром Дмитричем прямо сейчас?» – спросил я у удивленного кузнеца. Он определенно не ожидал, что я попрошу этого. «Понятия не имею», — признался камень. «В корпусе запрещены связи с внешним миром». Одного взгляда хватило, чтобы камень смутился. Такой большой и верит в сказки. Чтобы камня потом не мучила совесть из-за нарушений, я отвел его в кабинет к Петьке и прямо при ИО начальника корпуса дал телефон. И уже через пять минут и шесть переадресованных звонков Камень передал мне трубку. «Владимир Дмитриевич, меня зовут Вайм. Это я выжил в рейде, в котором погибла Ольга. Дмитрий Рогов передал мне ваше послание. Я готов сотрудничать, но у меня есть ряд условий». Разговор с Орловым вышел очень продуктивным. Он сразу же согласился встретиться со мной и сделать это на территории корпуса. В любом случае Орлов знал, что я здесь нахожусь. Да и здесь мне будет намного проще убедить Владимира Дмитрича пойти против брата. Никогда не понимал подобной преданности семье. Александр уже подстроил смерть племянницы и неизвестно, что еще сделал, чтобы занять место брата. Поэтому я совершенно не понимал, почему Владимир Дмитрич еще не убил его. А встречи мы договорились на завтра, а на сегодня у меня оставалось всего одно дело. Бюс и дух-защитник. Если последний оставался на том же месте, где раньше стоял мой дом, то кружевной кровосос сейчас был в штабе Альфы. Петька решил придержать боевой лифчик до моего возвращения, за что я был ему благодарен. Настало время Бюсу пойти на повышение». Он уже доказал, что готов умереть ради защиты уверенного ему имущества и отлично сражался, будучи духом безгалтера. Теперь же я подготовил для него новое вместилище. Перевязь с шестью метательными ножами. Перевязь была выполнена из кожи какого-то очень сильного монстра. Мало того, что от перевязи ощутимо тянуло силы, так и еще она могла собирать ее из окружающего пространства и направлять прямиком в ножи. Это нехило так экономило энергию во время боя, особенно для тех, кто не обладает моими энергетическими запасами и возможностью их мгновенного пополнения за счет духов. Сперва я хотел отдать ее сержанту, но после нападения баронессы и повреждения бюса решил передать эту перевязь ему. Вампир заслужил. Перед входом в отчину Альфы меня встретил неизменный Симоньян. Он не стал задавать никаких вопросов, а просто сказал следовать за ним. Видимо, Петька предупредил, что я скоро приду. Но предупредил он точно одного лишь дежурного, потому что в самом штабе творился хаос. Понятия не имею, что за праздник отмечали бойцы спецотряда, но кругом валялись пустые бутылки, обертки от разнообразной закуски, коробки из-под пиццы и так далее. А еще здесь стоял крепкий запах перегара. И первым, кого я встретил, оказался младший Кац. Он лежал прямо на полу, в обнимку с огромной бутылкой из-под воды. При этом Мойша что-то едва слышно говорил, словно бутылка выступала у него в роли женщины, которой он шептал на ухо. Выглядело это весьма забавно. Я даже немного задержался, чтобы снять короткое видео. Всегда хорошо иметь компромат на знакомых, в этом случае они могут сделать для тебя очень многое, но чисто по доброте душевной, за что в другой ситуации пришлось бы дорого заплатить. Дальше я двинулся в комнату совещаний, это единственное место, где они могли хранить бюса, да и чувствовал я его там, по дороге встретил всех членов Альфы. Складывалось такое впечатление, что не устраивали гонки по-пластунски, кто первым доползет до центра и не уснет. Победителей в этой игре не оказалось. Дальше всех проползла Катя, не добравшись до цели каких-то пару метров. Здесь не было только Даши, поэтому я рассудил, что она должна быть в зале для совещаний, где она и была. Дарья сидела за столом, полностью заставленным пустыми стаканчиками из-под кофе, и что-то усердно печатала на ноутбуке. Она даже не заметила, что я вошел в помещение. Как и я думал. Но оказалось, что Дарья все прекрасно заметила. Просто не могла оторваться от монитора в тот момент. И вместо того, чтобы я напугал ее, как планировал, меня напугала она. «Хватит краса!» «Лифчик закрыт в сейфе, чтобы не сбежал». А ребята в таком состоянии, потому что отмечали дембель Мойши. Его контракт подошел к концу, и теперь Альфа осталась без отличного бойца. И это перед атакой на каплю. Дерьмово, да? Поэтому лучше молчи, если не хочешь сказать, что наконец решил присоединиться к нам. Молчу. Только скажи мне код от сейфа. Этот Ливчик дорог мне как память. Хочу забрать его. А про атаку на каплю можно более подробно? Вполне возможно, что я смогу возместить тебе не только потерю Мойши, но и значительно усилить Альфу на этом задании. Еще шесть человек. Все они слабее элитных игроков, а одна и вовсе намного сильнее. Оставлять Лерну надолго одну нельзя. Да и ее сила нам очень пригодится, чтобы разобраться с каплей. Понятия не имею, насколько сильные бойцы у них остались после уничтожения группы Урубороса и гибели высших мастеров в Корее, но лучше не рисковать и сразу же взять с собой тяжелую артиллерию. После моих слов Дарья оторвалась от монитора и как-то слишком подозрительно начала улыбаться. Мне даже стало не по себе при виде этой улыбки. Заметь, никто тебя не тянул за язык. Ты сам предложил помощь, и я не стану от нее отказываться. Слишком мало у нас данных о капле. Да и местонахождение известно лишь примерно. А после того, что они осмелились провернуть на территории корпуса, мы просто обязаны заглянуть с ответным визитом и сравнять их штаб-квартиру с землей. Пусть все узнают, что бывает, когда нападают на корпус. Думаю, что здесь я вскоре смогу помочь. Есть у меня пара идей, как узнать, где расположена штаб-квартира организации.